Глава десятая Сторожилы Всю следующую неделю, пока Данила прощупывал почву насчет легализации, я входил в курс местных дел, вернее, пытался войти. Если в день приезда Охотск показался мне похожим на тихую деревушку, то теперь, когда я начал искать полезных для дела людей, он вызывал ассоциацию с базовым лагерем неорганизованного скопища трапперов, моряков и авантюристов. Жители не сидели на месте. Редко кто, как Данила, умудрился прокручивать дела в городе. Большинству, чтобы заработать копейку, приходилось надолго покидать дома. Одни уходили в море, промышляли на дальних берегах, добирались до Камчатки и до Курильской гряды. Другие разбредались по туземным стойбищам, зимовьям, заимкам, где охотились или раздавали товар в кредит, чтобы зимой собрать долг мехами. На север время от времени уходили казачьи отряды, надеясь покончить с бунтами, но своими походами только подливая масло в пожар войны. Даже корабли-строители обитали не возле порта, как было бы логично предположить, но пропадали на неких тайных п л о т в и щ а х разбросанных по всему побережью. Еще в городе обитали сильные. Конечно, это были не те сильные, что появятся в XIX веке со своей идеологией, мировоззрением и этикой. Нынче ссылали все больше должников и растратчиков, а редкие политические преступления заключались всего на всего в выборе не той партии в дворцовых интригах. Но и с ы л ь н ы е быстро включались в общую карусель. Жить-то на что-то надо. Люди заскакивали в Охотск не надолго. Сбросить добычу, обновить запасы, залезать раны. Только услышишь в разговоре имя, попробуешь найти человека, а его уже след простыл. Или забежит такой к Даниле, ответит короткой невнятной фразой на первый общий вопрос про жизнь и сразу уходит, не затягивая беседу. Переговорить обстоятельно удалось лишь с горсткой стариков, что умудрились дожить до возраста, который в развитую эпоху считается пенсионным. Колоритные старики. Колонизация проходила фактически на их глазах. Правда про первопроходцев, основателей з д е ш н и х портов и о с т р о ж к о в мало кто помнил даже из сторожилов. Историю, в том числе местную, люди вообще знали плохо. Живых, кто мог бы рассказать о покорении Дальнего Востока, не осталось. Книг, повествующих об этом, не издавалось. Краеведение в школах не преподавали, да, собственно, и школ еще не завелось. Здесь хорошо помнили Беринга, ч и р и к о в а Стеллера, то есть тех, кого застали лично. Но именно а т Ласова, м о с к в и н а Хабарова или д е ж н ё в а ничего не говорили старикам, разве только проскакивали изредка в песнях и байках, где вымысла было больше, чем правды. Наверное, я мог бы рассказать местным жителям куда больше об их предшественниках, хотя и в правдивости собственных сведений, полученных в школе и в книгах, я сомневался тоже. Эпическое полотно колонизации представляло собой лоскутное одеяло. История как р а ч и т е л ь н а я хозяйка годами собирала фрагменты, имеющие разнообразную окраску и всевозможные п р о и с х о ж д е н и е Нынешние обитатели пришли сюда значительно позже первопроходцев, пришли уже не захватывать земли, а осваивать их, хотя грань это, учитывая продолжающиеся войны с аборигенами, выглядела весьма и весьма размытой. Весомую часть переселенцев составляли выходцы с русского севера. Оно и не удивительно. Эти люди лучше понимали суровую природу. Они умели строить корабли и добывать зверя. Сорвались они с одного края земли на другой отнюдь не только гонимые жаждой наживы. Можно даже сказать, такая жажда играла в XVIII веке второстепенную роль. Людей выбросило сюда, сама история, расчищая место для гигантского имперского строительства. Сгонять поморов с насиженных мест и промыслов начал Петр. Его окно в Европу народ игнорировал, предпочитая пользоваться старой проверенной дверью Архангельским портом. Петр приказал заколотить дверь. Архангельский порт закрыли, запретили строить корабли местных типов, приспособленных для плавания в о л ь д а х а в довершении всего поморские промыслы Петр отдал на откуп компании князя Меншикова. Затем к потоку миграции добавились староверы, ч а с т ь ю п о с т а в л е н н ы е вне закона, ч а с т ь ю п о с а ж е н н ы е на двойной налог. Не оставила власть в покое и тех, кто расселился по старым форпостам Сибири. Таможенными заставами начали душить северные торговые пути до да так успешно, что богатейший город Мангозея исчез с карты вовсе, а Сургут захирел и прозибал веками, дожидаясь открытия нефти. Большинство из нынешних сторожилов появились на кромке империи в начале тридцатых годов, когда властям вздумалось насадить на в о с т о ч н е о к р а и неремесло и земледелие. Прибыв в след за с ы л ь н ы м и переведенцы отличались от них только тем, что не имели никакой вины вроде знакомого уже мне ковришки. А буквально за несколько лет до моего появления подошла новая волна поморских переселенцев. В сорок восьмом году з в е р о б о й н ы е п р о м ы с л ы русского севера отошли в монопольное владение компании графа Шувалова. Многочисленные вольные артели распались. Перед людьми встал выбор: продавать товар у полномоченному скупщику по сильно заниженным ценам или вовсе лишиться заработка. С графьями как и с князьями спорить себе дороже, куда проще для нервов и шкуры собрать пожитки и двинуться за десять тысяч верст к новому берегу. Так что многие д а л ь н е в о с т о ч н и к и в то й или и н о й с т е п е н и являлись изгоями или потомками изгоев, и в этом смысле они очень походили на колонистов из Западной Европы, вгрызающихся в дикие земли на той стороне. Фронтир, он фронтир и есть. Со стариком Радионовым я разговаривал чаще других. Этот ветеран промыслового флота, хотя отошел давно от дел, среди зверобоев и моряков пользовался авторитетом. С ним советовались, его слово имело вес в самых серьезных спорах, служило гарантией при приеме в о р т е л ь новичка. Во всем, что касалось исторических сведений, он мог спорить или соглашаться, воспринимая меня как равного. Но в части практической старик был н е п р е к л о н е н Самому тебе рановато корабль заводить, заявил Радионов. Ну сколько ты здесь? Месяц? И сразу закормило? Потопнешь за зря и людей погубишь. Вот вернется Семен Рытов, свиду у вас попросись к нему учеником, не запай, за науку сходи, присмотрись, каков он хлеб промысловый. Потом и решишь, стоит ли вообще за такое дело браться. Целый год терять не хотелось бы, возразил я. Год? Ну нет. За год ты ничего не поймешь. Старик говорил спокойно, без нервов, даже когда я по его мнению нёс откровенную чушь. Года три тебе бы в учениках походить. Года три с а м о е м а л о е Только-только проникаться начнешь в науку. Может проще морехода опытного найти. Передовщика вспомнил я советы Данилы. Проще, кивнул Радионов. И найти проще, и потонуть проще. У людей в тебя вера должна быть, а не в твоих подручных. Если ее нет, лучше на берегу оставайся. Хотя тех, кто чужим горбом промышляет, не любят у нас. Так что из опытных парней не каждый согласится пойти даже за хороший пай. Наберешь г о л ы д ь б ы останешься и без корабля, и без добычи. Будь моей целью исключительно промыслы, я бы, пожалуй, и прислушался к доводам старика. Но делать карьеру морского волка как-то не улыбалось. Мне требовалось пройти нужным маршрутом только однажды, после чего я собирался задействовать ворота. А ради одного похода тратить три года на учебу излишняя роскошь. Наконец Данила объявил, что вопрос легализации близок к решению. Проблема оказалась не столь серьезной, как я было заподозрил. Охотск не являлся городом в юридическом смысле. Он не имел ни полиции, ни магистрата, ни прочих дарованных императорами вольностей, так как считался портом и соответственно имел военную администрацию вместо гражданской. Военные подавляли туземные мятежи, присматривали за с ы л ь н ы м и и каторжанами, но никто особо не утруждал себя проверкой паспортов у жителей или приезжих, если те держались в рамках приличий. ф р о н т и р нуждался в людях, а армейское начальство, в отличие от статских чиновников, смотрело на вещи п р а г м а т и ч н о И если бы не нужда в полной легализации, я мог бы жить здесь сколь угодно долго безо всяких проблем. Купцы и промышленники, ведущие дела на Дальнем Востоке годами, даже поколениями, формально значились жителями других городов, не только сибирских, но и родных поморских, российских. Однако формальных препятствий к тому, чтобы стать Охотским жителем, не существовало. Тем не менее Даниле пришлось потратить немало моего серебра, стимулируя мозговую активность чиновников. Ведь от сказочных упырей чиновники только тем отличаются, что первых серебро успокаивает, а вторых оживляет. В Конце концов они нашли приемлемый выход. Меня приписали к х о х о т с к у и выдали новые документы, уплатив пошлину и нужную сумму по объявленному мною же самим капиталу. Я превратился в местного купца и в новом качестве, не желая больше откладывать, пожаловал с визитом к начальству. Благо, что и перейти следовало всего лишь из одного крыла здания в другое. Несмотря на всесильную должность, старик оказался вполне доступен труженикам Аршина и весов. Казаки пропустили меня без расспросов, даже не обыскали, а ожидание аудиенции заняло от силы час. Зайбен встретил просителя так, как и подобает старому солдату: в мундире застегнутом на все пуговицы, крючки, пряжки и чем там еще крепились разнообразные элементы Елизаветинской униформы, однако без лент, орденов и прочей парадной м и ш у р ы Он старался держаться бодро. Солдат не сдавался даже пребывая в бессрочной ссылке, хотя легкая сутулость, морщины и седина клали меру ненужной б р а в а д е Говорить со столь крупным начальником мне еще не приходилось. Видимо, я растерялся и вместо того, чтобы коротко изложить просьбу о разрешении на промыслы, вдруг начал расписывать преимущества для империи от освоения заморских территорий. Я заявил Зыбину, что имею грандиозные планы, что собираюсь н а р я д и т ь корабль, а быть может и не один, и отправиться к американскому берегу. Для начала на промыслы почву прощупать, но потом, кто знает, возможно построить там крепости, порты, города, привести в российское подданство тамошних жителей. Я убеждал начальника, что у империи появился шанс значительно расширить свои пределы. что за океаном много новых земель, где не побывали еще европейцы, земель богатых зверем, металлами, лесом, и еще там много новых народов, только и дожидающихся, чтобы принять российское подданство. И для осуществления всего этого мне всего-то и нужно, что разрешение на морской промысел, а также небольшая помощь. И ведь что характерно, я изначально не предполагал делиться с империей жирным куском, напротив, собирался оставить ее за бортом авантюры. н то ли вид мундира так повлиял, то ли метафизическое поле начальственного кабинета размягчило мозг, так или иначе моя речь оказалась пересыщена патриотическим пафосом. Зыбин слушал внимательно, даже вежливо, но перейти к списку просьб старый солдат мне не позволен. Милый мой, притворно простонал он, какие клешему новые земли, какие новые народы, мы и тут едва поспеваем, метеж за м я т е ж о м Людей не хватает, припас на исходе. к о р я к и не усмирены, война затянулась, она продлится еще несколько лет. Несколько лет это в лучшем случае. Но даже когда мы прижмем к о р я к о в останутся еще чукчи, а чукчи, скажу я тебе, это сущие дьяволы. Их вообще покорить невозможно. А ты говоришь новые земли. Чукчи никуда не денутся. Воспользовался я паузой. Зачем зря тратить на них силы? Пусть живут, как жили. Это, милый мой, не тебе решать и не мне, сказал он довольно грозно, но затем сбавил тон и заговорил вполне доверительно. Я состарился на этой войне, а чего добился? Взял несколько городков, собрал в Охотске с о т н и две пленных. До этой в о й н е к р а й не видно. Зыбин, махнув рукой, замолчал, но я больше не рисковал встревать. Ты сюда за п у ш н и н о й приехал? Вот ей и занимайся. Вынес он вердикт. с к а з а ч к а м и моими сойдись, они прикроют, если с дикими какая свара случится. Ну и ты у ш их малость подкормишь саму собой. А новые земли лучше выброси з головы, не по твоему роту этот кусок. Здесь и посерьезнее тебя люди хребты ломали, пока дури с тебя не выветрится, пока не покажешь, на что способен. Разрешение на промысел не получишь. Я покидал канцелярию обескураженным. Воздушные замки, возведенные некогда в винных парах, развеивались от свежего ветра реальности. л о б б и т с к а я атака провалилась. Старики, что р о д и о н о в что Зыбин, словно сговорились, убеждая меня в несостоятельности амбиций, и я понимал прекрасно, что д о й д и д е л о до публичных дебатов, охотское сообщество наверняка примет их точку зрения. Чтобы поколебать предвзятое мнение, требовалась длительная осада, а это время, которого и без того не хватало. Выйдя изо строга, я остановился перед миниатюрным концлагерем. От вида пленных к о р я к о в тоска только усилилась. Я смотрел на прохаживающихся среди землянок туземцев, пытаясь постичь, от чего за свободу одних людей р а с п л а ч и в а ю т с я свободой другие, и зачем Зыбину понадобилось с г о н я т ь сюда женщин и детей. А их сгоняли десятками, сотнями. За те две недели, что я находился в Охотске, я многое успел увидеть и еще больше услышал от новых приятелей. Война была жестокой, не менее жестоким оказался и плен. Вождей, зачинщиков мятежа, особо буйных мужчин отделяли от родичей и заковав в кандалы помещали в строк. Долго там они не выдерживали. Кто-то умирал от пыток, кто-то от прежних ран, других казнили. Прочих же вместе с детьми и женщинами просто бросили на произвол судьбы, отведя место под с т о й б и щ е рядом со стенами. к о р я к и по нарыв землянок приготовились помирать. Никакого иного исхода они не видели. Изнеможенные войной и дальним переходом туземцы оказались в окружении враждебно настроенного населения, без помощи, без пропитания, без надежды. добыть пищу самим не позволяла охрана, в лес мужчин не пускали, а если бы и пускали, толку вышло бы немного. Звери в округе давно истребили, да и местные тунгусы вряд ли обрадуются появлению конкурентов. А у властей забота о пленных стояла на последнем месте. Лишенные занятий истощенные люди б е с ц е л ь н о слонялись по п я т о ч к у вытоптанной земли, словно призраки. Прохожие иногда останавливались, смотрели на пленников, но даже не пытались заговорить. а большинство спешило пройти мимо лишне ь доброкосясь на бывших врагов. Коряки ни слова не произносили по-русски и отвечали горожанам взглядами такими же злобными, как взгляды их собак. Последних, кстати, заметно поубавилось. Перед пленением туземцы обычно успевали отпустить животных на волю. Многие из них разбегались по лесу, дичали, благо от предков далеко не ушли. Некоторые особо преданные псы сопровождали хозяев до о строга. Теперь те, что сохранили верность, пошли в котел. Знакомая картина, не правда ли? Данила не стал расспрашивать о результатах визита. Отказ Зыбина он прочел на моем лице. Покажешь Пушнину, попросил я устало. Не хотел с ней связываться, да видно придется. Пошли, сказал Данила, гремя связкой ключей. и ш ь не хотел он, да на п о ш н и н е вся Сибирь стоит. С мехами вышла очередная накладка. До сих пор я представлял мягкую рухлить товаром весьма ценным, предметом роскоши, желанным для богатеев и вельмож, чем-то сродни золоту или бриллиантом. Кажется, мягким золотом меха в м о е время и называли, и потому очень удивился, узнав, что большинство звериных шкурок оцениваются даже не рублями, копейками. Вот такой плохонький соболишка у нас за д в у гривны идёт, показывал мне Данила кое-что из своих запасов. Вот этот получше, он за полтину. Песец белый немного дешевле. г о р н о с т а я а н а д о р с к и й за гривенник, хотя он сейчас редкость. Белка, а л т ы н а какая похуже, копейка. Вот она наша монета. Явно не золотая, буркнул я. Если из первых рук брать, то есть у самых промышленных или народцев, то можно и сильно дешевле найти. Да ты еще и з а т о в а р с в о й с них двойную цену возьмешь, у с п е х н у л с я я. Это уж как водится, ничуть не смутился купец. И больше возьму при случае, а иначе прогорю. А сколько за эти шкуры можно взять, скажем, в Иркутске? спросил я в тайне, надеясь, что с расстоянием копейки несколько подрастут. Цены меняются, пожал плечами Данила. Но скажем в Кяхте на границе с Китаем или на е н и с е й с к о й ярмарке бывает и вдвое выше охотских дают. А на Макаревской? спросил я. Врать не буду, не знаю. После минутного раздумья сказал Данила. Пожалуй, что дорого. Вот только дорога туда всю прибыль съест. Из наших якутских до да иркутских купцов никто дальше Ирбитской слободы не ездит, да и туда редко. Пока в оба конца обернешься, здесь все дела захереет. Нет уж проще перекупщику скинуть всю партию и свою талику верную получить. Талика меня не устраивала. За дорогу не беспокойся, ответил я. А дороже ничего нет, чтобы место занимало поменьше. Есть как не быть, усмехнулся Данила. По пять рублей и по десять есть соболя, чернобурки дорогие попадаются. Есть и вовсе ценные шкуры, бобер морской к примеру до пятидесяти рублей за штуку, но с ними связываться себе дороже. Почему? Ну, во-первых, вся добрая пушнина в ясак уходит, и до сбора ясака тебе к н о р о д ц а м и наверсту не подпустят. Ясак тоже люди собирают, возразил я. Верно, Данила понимающий х м ы ь н у л с я Воруют, все воруют, но для себя. Для чужака никто стараться не будет, и даже не в этом суть. Можно, конечно, в обход запретов прикупить хорошего соболя или чернобурку, бобра или голубца, п е с ц а то есть голубого. Если осторожно, то можно, но дальше-то что? Куда ты сунешься с дорогими мехами? Китайцам, предположил я. Данила покачал головой. Запер замок на двери кладовки и только потом пояснил: туда ходу нет. На торговлю такими мехами с Китаем особый запрет. Вот и выходит, что здесь исправника п о д м а з а т ь нужно, чтобы до я с а к а добраться, до да бумагу купить, дескать, для внутренней торговли меха везёшь. Там в кяхте на таможне сунуть. И с чем останешься? А если вдруг вскроется воровство, то и совсем разоришься, если на колу не заснешь. Да уж, родное государство наложило монопольную лапу на самые выгодные сделки с китайцами, а в Москве или Петербурге, как объяснил Данила, пока мы поднимались в горницу, своя мафия засела и сибирских купцов до меховой торговли не допускает. Свободный сегмент рынка составляли шкуры дешевые, но возиться с тысячами копеечных белок охоты не возникло. Мало того, что их гораздо тяжелее таскать, так того и гляди моль побьет или гниль съест, а прибыли кот наплакал. Мы вернулись в горницу и как-то так само собой получилось, что продолжая разговор, выложили на стол закуску, разлили по стопкам водку и выпили. А если дорогие шкуры опять же на Макаревскую ярмарку везти, спросил я. А все равно с тебя в счет пошлины лучшие меха вытянут, Данила полез за трубкой. А чего ты? Езжай на Ирбитскую, в с я к о ближе выйдет. Мне бы рядом с большой рекой место, чтобы товар возить, а там речка уж больно мелкая. Возразил я, хотя реки мне подходили любые, просто на то, что протекает возле Ирбиты, я никогда не бывал. Она там и не нужна, речка-то. Улыбнулся Данила. Ирбитский съезд в январе проходит, по снегу хорошо добираться, быстро и меха на холоде хранить проще. Нет уж, по снегу я не любитель ездить. Да и ждать до января. Ждать? Удивился Данила. Прямо сейчас выезжать нужно, если хочешь успеть к первому снегу. Дай бог до Иркутска доберешься, а оттуда уже по зимнику. Ладно, уговорил. Возьму для пробы. Разумеется, ни в какой ирбит я не поехал, а на следующий день ввалился в домик на с т у д н н о й улице, словно Дед Мороз с огромным мешком на плече. Данил отобрал самые дорогие меха, но их не хватило и пришлось добивать объем копеечной ветошью. Ты бы Ефим с е м ё н о в и ч озаботился пристань какую-нибудь на нижнем посаде завести, сказал я вместо приветствия. Надоело место искать. С одним мешком еще ладно, а ну как товару больше будет, р а з в о р у ю т все, пока я до тебя доберусь. Федора быстро собрала что-то на стол, но я от еды отказался, выпив лишь ч а ю после чего достал бумажку, на которой записал цены, продиктованные Данилой, и, изложив бизнес-план, развязал наконец мешок. Брагин однако к торговле п у ш н и н о й отнес с я прохладно. Шут ты я з н а е т как она пойдет, сказал он, щупая чернобурку. Но отказываться не стал, кроме привезенного мной товара торговать ему было нечем. Мне иногда казалось, что все окрестные мошенники уже прослышали о незадачливом купце и соревновались в том, как надуть его п о х и т р е е Мы просидели в лавке целый день и не продали даже облезлой белки. Погоди, успокаивал меня купец, дня через два, как деньги закрутятся, пойдет торговля. Так оно и случилось. Как теперь до меня дошло, не только ф р о н т и р страдал от проблем с монетой. На Макарьевской ярмарке отмечалась та же беда, в следствие чего торговля заваривалась медленно, как бы нехотя. Несколько дней купцы больше ходили, доприглядывались да к товарам, и не потому, что продешевить боялись, как я поначалу подумал, просто монеты в обороте не хватало. Свое не продашь, чужое не купишь. Замкнутый круг. И только потом, когда крупные казенные закупщики или иноземные гости вбрасывали денежную массу, ярмарка понемногу оживала. И все-таки даже тогда торговля у нас с б р а г и н ы м шла вяло. Тут сказывалось и отсутствие опыта, и не знание предмета и особой пушной терминологии. Когда какой-нибудь покупатель, пощупав и подув на мех, показывал на какие-то изъяны, после чего начинал сбивать цену, нам попросту нечем было ответить. Брагин чуть ли не краснел от бессилия и стыда, а мне оставалось только прикидываться упрямцем. Не хочешь, не бери, сердито бросал я. Вольному воля. В конце концов мой компаньон не выдержал и отправился к меховым рядам посоветоваться со знающими людьми. Здесь не очень охотно сырую пушину н берут, заявил Брагин, когда вернулся. Вот кабы выделанную другое дело, ту, что из Казани привозят, за пару дней легко сбывают. Кому сбывают? – заинтересовался я. Московским до да Петербургским купцам хорошим мехом а т в цене? Оно и понятно, кивнул я. Вся знать там обитает. Вся да не вся, возразил Брагин. Большую часть столичные купцы дальше перепродают немецким гостям, голландским. Ага, сказал я и крепко задумался. Интересно, а те-то куда везут? Понятно, что в Европу, но конкретно куда? Вот бы до того местечка добраться. На будущее я наказал себе непременно выйти на конечного покупателя. Чем меньше посредников, тем выше прибыль. Европа, б ы в а л и м ы и в европах. Как бы неплохо расходились меха, какими бы д и л е т а н т а м и мы с Брагиным не выглядели, к окончанию ярмарки удалось распродать все до последней белки. Прибыль оказалась солидной и втрое превышала охотские цены. Оно и не удивительно, ведь я сильно сэкономил на транспортных расходах. Однако до барышей от хлебных поставок Михам все равно было, ой, как далеко. Ты чего вернулся? удивился Данила, увидев меня на пороге всего лишь неделю спустя после отъезда. Так получилось, усмехнулся я. Брата повстречал по дороге. Он как раз хлеб сюда вез. Вот мы и поменялись товаром. Из свежей партии хлеба я уступил Даниле только половину. Остальное, погрузив на одолженную соседи телегу, повез к лагерю военнопленных. Судя по слухам, восстание коряков приближалось к кульминации. Крепости, как русские, так и туземные, переходили из рук в руки, и, дабы лишить повстанцев притока свежих сил, казачьи команды зачищали территорию, опустошая селения. Чуть ли не каждый день в Охотск под конвоем казаков прибывали новые партии пленных. Где-нибудь в Петербурге или Москве к пленникам или арестантам всегда относились со страданием. Люди простые и имущие кормят их, жертвуют на содержание немалые деньги, а тюремщики нарочно вводят подопечных по улицам, позволяя собирать милостыню. И надо сказать, невольникам подают охотнее, чем даже нищим возле церквей. Но здесь, на краю империи, нравы были иные. Не то чтобы злость у местных людей какая-то особая, хотя и злость имела значение, ведь к о р я к о в и жителей Охотска разделяла пролитая кровь. Каждый потерял в этой войне родственника или друга или просто знакомого. Гибли не только казаки. Многие купцы пропадали вместе с товаром. Мятежи серьезно подрывали пушной бизнес, лишая людей средств к существованию. И когда виновники бед оказались лицом к лицу с обывателями, их не спешили подкармливать. А коряки из гордости или понимая бессмысленность просьб, не обращались за помощью. Они сперва не могли взять в толк, что я делаю возле стойбища. Также равнодушно поглядывали на телегу с мешками, как до этого на всякого любопытного, что останавливался рядом. Я выкрикнул какое-то приветствие, чтобы привлечь внимание групки мужчин. Мужчины к телеге не подошли, встали в сторонке, вытащили синхронно трубки и закурили, поглядывая на меня без злобы, но и без особого интереса. Я делал им знаки, а они стояли и курили. Казаки посмеивались, глядя со стены острожка на мою акцию, однако препятствий не чинили. Наконец к повозке приблизилось несколько женщин. Я вцепился в четырехпудовый куль и свалил его к их ногам. Женщины проигнорировали подарок, даже отступили на шаг и собрались уходить совсем, чем сильно разозлили меня. Накормите хотя бы детей, если сами решили п о м и р а т ь закричал я. Вряд ли они поняли, о чем речь, но зато уловили интонацию. Возможно, решили, что я представляю власть. Так или иначе, но крик подействовал. Две женщины уцепились за углы и поволокли кульк землянкам. Мужчины продолжали курить. Казаки перестали посмеиваться и теперь наблюдали за мной с интересом и заметным раздражением. Прошло довольно много времени, прежде чем другие женщины уяснили, чего я от них добиваюсь. Они собрались в отдалении, о чем-то переговорили между собой, а потом гурьбой подошли к телеге. Я принялся снимать мешки и раздавать женщинам. Раздавал молча, не прося ничего взамен. Да они все равно не понимали по-русски. Ну что ты делаешь? Сокрушался Данила, встретив меня возле дома. Каким-то образом он п р о з н а л о г у м а н и т а р н о й миссии еще до моего возвращения. Не могу смотреть на страдания людей, сказал я. Конечно, не одно только со с т р а д а н и е было тому причиной, но и со с т р а д а н и е тоже. На самом деле я отправился к о с т р о г у спонтанно, не особенно просчитывая возможные выгоды или потери. Я и сам не до конца понимал, зачем это сделал. А что мы меньше от них настрадались? Возмутился купец. Сколько наших не вернулось? Или быть, может, ты думаешь, что охотские зажрались? Так у них тоже детишки есть, п р о с я т Привез же я хлеба и для охотских. Устал о отбивался я. Но им хоть есть, чем платить? Ты хотя бы в долг отдавал, буркнул Данила. Нельзя же вот так просто. к о р я к а м все равно нечем уплатить долг, сказал я. А если появится чем, они сами его вернут. Вот увидишь.